Глава, сорок восьмая. Я вышел из крематория. Что ж, дело сделано. Проходящая мимо парочка посмотрела круглыми глазами на беседующего с самим собой психа. Я тотчас заткнулся. Торнадо не было. Я прождал с полминуты с глупым видом. Чувствовал я себя тоже приглупо. Затем я пожал плечами. Что я дёргаюсь? У неё есть свои дела. Надо поторопиться заложить вещички у краденые у Чода, пока условия залога не ухудшились. Что теперь? Я рассудил, что лучше всего отправиться домой и досмотреть сон. Но решив в качестве наказания ещё себя помучить, я направился к обители Тейтов. Короткий визит, на минутку, только узнать, как чувствует себя Тини если я, конечно, сумею проскользнуть мимо одного из стейтов, охраняющего врата. После этой ночи семейка может оказаться еще менее дружелюбной, чем обычно. Но меня пустили, и я увидел Тинни. Она чувствовала себя значительно лучше, сплошной перец и уксус. Снова моя старая рыжулька. Зловеще ухмыльнувшись, она пообещала навестить меня, как только я оправлюсь от пережитого. В том времени ты, парень, наверное, успеешь окунуться в тёплую водичку. Сдаётся мне, все блохи на тебе не только передохли, но уже начали разлагаться. Я ненадолго, минут на 10, приложился к её губкам. Всю дорогу бежал. Не дай мне состариться прежде, чем ты и так уже несколько староват для меня. Но ещё мне нравишься, не могу устоять. А вообще-то, тебе лучше свалить. Пока дядя Уилерт не пронюхал, что ты здесь. Я свалил. Домой я, конечно, не бежал, но терять времени не стал. Потом мне сказали, что я на ходу напевал. Я сразу отправился в кровать, не исключено, что я из неё не вылезу никогда, сказав гудбай утреннему бегу, рыжим и всем остальным. Если у меня хватит ума остаться в постели и не высовывать голову из-под одеяла, Я, наверное, перестану влепать во всякие безумные истории.